Культивировать то, за что тебя критикуют, означает оставаться собой. Он пошел дальше. Категории стали его щенками. Он континуум. Майор. Я прошу тебя, мама, прости за все, за слова непростые, за то, что я сбился с пути. И жил в криминальной России. 1997 год. Владимир Муханкин. 2006. Ворота Красной Утки, лязгнув металлом, распахнулись. Автозак, миновав контрольно-пропускной пункт, двигался вдоль серого бетонного забора, вверх которого затягивала спираль колючей проволоки. Над Нижним Тагилом навис грязный матрас осени. Впрочем, исправительная колония для бывших сотрудников номер 13 и зимой и летом являлась черным шанкром на периметре Свердловской области. Зил заскрипел тормозами и остановился у карантинного корпуса. Люди в форме моментально выстроились вдоль, образуя живой коридор. Под Подокрики надзирателей заключенные коснулись мертвых земли. Немецкие псы зашлись в ней том поры вервать, лай утопал в глубокой ненависти. Цепь из бывших венчал мужчины лет 40-45. Серые глаза из-под нависшей кожи бровных дуг ощупали местность. Не заставляя себя ждать, он быстрым шагом проследовал за остальными. Законные 15 суток карантина продлились еще неделю. Трое из прибывших оказались ВИЧ-инфицированными, двое из которых, парни с субтильного телосложения, имели мягкие черты лица. Администрация колонии, соблюдая меры предосторожности, Страхуясь от лишних проблем, наконец открыла зону. Миновав порог камерой, майор огляделся. Стены правильного прямоугольника выкрашены тускло-зеленым, поверх побелка, коричневый чистый пол. Стол у единственного зарешочного окна занимали мужчины восточной внешности. Авторитет майора среди себе подобных, несмотря на статью, позволял не оглядываться. А вот Джамаат, мусульманская община, представлял для него реальную опасность. Он мог присягнуть, прочтя шахаду, свидетельство о вере в Аллаха, но тогда его авторитет уже по ту сторону порога неизбежно рухнет. Он провел ладонью по почти лысой голове, большим указательным пальцами правой руки помассировал связку век, чувствуя сломанный носовой хрящ. На него внимательно смотрели восемь пар выжидающих глаз. Майор сделал шаг вперед, склонил голову, произнес «Общий салам». Весочная вена со стороны сердца привычно приобрела объем. Пульсировала. Последователи ислама расслабились, и мир, старший среди них жестом, пригласил присесть. Чья-то нога выдвинула табурет. Майор сделал ожидаемое движение, коснувшись ладонью увесистого полотна табурета. Ситуация требовала разговора лицом к лицу. Он плавно потянул табурет в нужную для беседы позицию. Рука молниеносно написала лекалу и опустила деревянное полотно на голову эмира. Хлынула кровь. Он зарычал и без замах ударил ближайшего противника снизу между ноздрей и верхней губой. Хрящ тронулся вглубь черепа, мужчина, как будто захлебнувшись, упал. Шестеро бросились на него. Схватив ножку разбитого табурета, размахивая ею, отходил в угол. Почувствовал спиной холод стен, сосредоточился на нападавших. Одновременно атаковать могли лишь двое, он сдерживал натиск. Потерявший все, только сейчас он почувствовал эмоцию, почувствовал солено-простоватый вкус крови, отрывая часть уха противника, который в ужасе заорал. Они отступили. Майор смотрел на них бешеными глазами, лицо искажало гримаса улыбки. Из носа текла кровь, касалась губ и смешивалась с кровью врага. Шея, ворот стали багровыми. Противники в нерешительности стояли полукругом. Он не мог выйти из угла, они не решились приближаться. Двое, обогнув стол, подняли сваренную из металлических уголков скамью. Майор непроизвольно мягко зарычал. Выхода не было. Тяжелый таран ударил в грудь. Мужчина начал оседать. Скамья обрушилась ему на голову, глаза залило кровью. Он попробовал встать и тут же в замахе тяжелый ботинок вынес в бок нижнюю челюсть. Шквал ударов он не выдержал. Силы его покинули. Залитое кровью лицо и мира нависло над ним, он приблизил заточку к лицу майора. Железо распороло дугу левого глаза и скрипнуло по кости глазницы черепа. Невыносимая боль не выключила его, в промежности растеклось теплом. Майор улыбался. Металл писал полукруг, и пальцы мира подцепили глазное яблоко. Наконец, сознание покинуло его.